«Я тебя хорошо понимаю», — заверил я Денниса. «А Фрэнки, конечно, перебирает в последнее время. Есть на ту причина». «Ты имеешь в виду эту, как ее по имени, которую прирезали?» «Ее самую». «Жуткое дело, ничего не скажешь. Фрэнки была сама не своя, когда я с ней разговаривал пару часов тому назад». «Убита горем». Деннис задумался. «Взвинченная какая-то. Ее мужа говорит, отпустили без всякого наказания». Ну, того самого ветеринара, или кто он там? Кажется, донтист. Какая разница? Я, говорит, должна что-то сделать. Кто её знает, может уж пропустила с утра парочку-другую. Ты видел, как она накачивается? Ещё бы. Женщина не может выпить и держать себя в руках. Ну, хотя бы как ты или я. Натура в них такая. Был в его словах намёк, или его не было. Я приступил к делу. Подозвал голову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 как его собрат из соседнего дома, и мимо него я прошел бы без всяких хлопот и в тюремной полосатой одежде. Но сначала мне нужно было узнать, в какой квартире живет голова, и, представившись гостем, я осмотрел, какую кнопку домофона нажмет привратник. На звонок никто не ответил, а я удостоверился, что голова живет в квартире 8Х и что его нет дома. Я дошел до угла,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 и садоводы, выращивающие там деревья и цветы. Благодарение Богу, это была пуста. Я подошел к краю, уставился в темноту. До крыши соседнего дома было футов двенадцать вниз. Пройти такое расстояние по прямой, сущий пустяк, а вот одолеть его прыжком куда труднее. Впрочем, могло быть и хуже. Если бы между крышами был проем, то тогда я не стоял бы здесь.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 и только тогда сделал глубокий выдох. Потом подошел к двери, ведущей в здание. Она оказалась заперта изнутри, но это для меня самая легкая из всех проблем. Замок в двери головы тоже был не особенно хитрый. Я уже взялся было за дело, когда из двери напротив в глубине холла вышел пожилой человек и направился в мою сторону. Держу пари, я узнал его.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 Спрятал бы в разных местах этой же квартиры, чтобы Тодрас или Несуондар нашли их без особого труда. Но, скорее всего, если голова действительно убийца и вор, он припрятал побрякушки где-нибудь в другом месте, где мне их не отыскать, а вовсе не в своей квартире, оставленной почти не запертой. Оценивая обстановку, я одновременно вёл поиск. Работа относительно нетрудная потому что квартира была маленькая, не намного больше, чем у Джиллиан, зато с меньшим количеством мебели. У головы были диван-кровать из некрашенной березы, комод из красного дерева с разностильными ручками, купленные, очевидно, по случаю, удобное кресло и пара стульев. В глубине за символической портьера из деревянных бусин размещались плита, кухонная раковина и холодильник.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 что его приходящая домработница скончалась много месяцев назад, и он пока еще не нашел новую. Но я продолжал свой поиск. Сначала проверил кухню. Ни холодных банкнот в холодильнике, ни горячих бриллиантов в духовке. В холодильнике замороженные полуфабрикаты, а плита покрыта грязью и забрызгана затхлым, застывшим жиром. Я поторопился закончить осмотр и перешел в комнату. В ящиках беспорядочно были свалены сильные вещи. Гардероб бармена составляли главным образом джинсы разной степени изношенности и тенниски, среди которых было много фирменных, из бара «Паучий зал». Попадались и футболки с надписями, рекламирующими другие питейные заведения, начинания и стиль жизни. Один ящик был забит презервативами всевозможными изделиями из секс-шопа, вибраторами, стимуляторами, резиновыми и кожаными предметами непонятного назначения. Можно было только догадываться об их специфических свойствах. Драгоценностей не было и в помине, как и зубоврачебного инструментария фирмы Силникер. Ничего ценного на глаза не попадалось. Перед тем, как забраться сюда, я прикинул, Даже если голова не замешан в убийстве, мне удастся извлечь кое-какую выгоду из своего визита. Дело принимало такой оборот, что мне могут понадобиться деньги либо на адвоката, либо на билет в Терра-дель-Фуэго или другое отдалённое место. Когда открываешь дверь без ключа, всегда ждёшь осязаемую материальную компенсацию за хлопоты. «Увольте! Я не любитель! Для меня это не искусство ради искусства!»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 и надо начинать все сначала. Естественно, я снял с полки дипломат и нехотя открыл его. Естественно, я был несказанно удивлен, обнаружив, что он плотно набит деньгами. Купюры были уложены в пачки в дюйм толщиной и перетянуты посередине полосками плотной бумаги темно-желтого цвета. Пачки лежали боком,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 Нелепо было бы таскать с собой такую сумму наличными, но, наверное, еще нелепее оставить ее здесь, в общественном месте. Впрочем, совсем уж дико вести ее в Сохо. Бог свидетель, я не имел желания возвращаться туда. Еще совсем недавно я симулировал сердечный приступ, чтобы удрать от Уолтера Игнатиуса Грабова. И вот теперь я снова искушаю судьбу и сую голову в пасть льва.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 Мало-помалу он перестал показывать мне язык. Я поднялся по лестнице на второй этаж. Из квартиры жильца, устроившего дома оранжерею, доносилась рок-музыка, заглушаемая голосами множество гостей. Проходя мимо его двери, я уловил характерный запах марихуаны. Ее дым вполне гармонировал с тихой музыкой и приглушенными голосами. Я поднялся еще на один этаж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 Напряг все свои силы и открыл дверь. Надо сказать, дверь у Грабова была превосходная и запирал ее отличный полицейский замок секретом. Такая конструкция включает массивный стальной засов, вертикальный штырь которого уходит в металлическую пластину, прибитую к полу. Такую дверь не вышибешь и ломом не возьмешь. Она и в самом деле надежна. Но, увы...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 если не считать непарных запанок и зажимов для галстука, денег, кроме пригоршней мелочи, которую я нашел и оставил на тумбочке возле кровати, картин самого Грабова либо другого художника, произведения искусства, помимо изделий из океаней, висевших на стене. Я нашел две медные пластины с тончайшей гравировкой размером дюйма 2,5 на 6 в деревянной печатной форме,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 и, наконец, знакомая мне парочка вышла из подъезда, где жила Джиллиан. Конечно, Тодрос и Несуондор, и в этом не было ничего удивительного. У меня даже возникло к ним теплое чувство. Сколько часов минуло, они все на ногах. Да, ребята вкалывают так жирьяно, как и я сам. Они отъехали, а я простоял в своем укрытии еще минут пять. А вдруг они хитрят?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 Я знаю, я ждал, пока они уйдут. Они говорят, ты убил Кристал. Они говорят, ты опасен и не ходил навстречу по боксу. Ты был в квартире Кристал и убил ее. И все это по домофону. Можно к тебе подняться, Джиллиан? Я не знаю. А вот сейчас открою отмычкой этот чертов замок, подумал я. А потом дуну, плюну, и твоя дверь откроется. Но вслух сказал другое. Сегодня я добился успеха, Джиллиан. Я знаю, кто убил Кристалл. Пусти меня, и я тебе все расскажу. Она ничего не ответила. Я подумал, что она не слышала моих слов. Может быть, и домофон отключила. Не исключено, что она сейчас набирает номер полиции, 911 и глазом не моргнешь, как быстрая и боеспособная нью-йоркская полиция явится с оружием на изготовку. Возможно. и тут Она открыла дверь. На Джиллиан была шерстяная юбка из шотландки, неяркая, в голубую и зеленую клеточку, и синий свитер. Колготки тоже были синие, а на ногах шлепанцы из замши с заостренными носами. Они очень соответствовали ее облику эльфа. Джиллиан налила мне чашку кофе и извинилась за то, что грубо обошлась со мной. «Я сегодня на грани нервного срыва!»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 После Киршмана заявился Крейг. А я-то думал, что ему запрещено сюда приходить. Да, я запретила, но он все равно явился. Проще было впустить его, чем поднимать шум. Что ему нужно? Джиллиан скривила губки. Ужасный человек, убежден, что ты убил Кристалл. Полиция, говорит, нисколько в этом не сомневается. Крейг очень жалеет о своей затее с кражей драгоценностей. Потому он и ко мне пришел. Я, видите ли, должна подтвердить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 что ты убил Кристал. Говорит, что у полицейских есть доказательства. И какие? Он не сказал. Джиллиан отвернулась, кашлянула. «Берни, ведь ты не убивал ее, правда?» «Конечно, нет. Но ведь ты в любом случае сказал бы то же самое». «Не знаю, что бы я сказал, если бы убил эту женщину. Я никого никогда не убивал, так что и вопрос такой не возникал. Джиллиан, ну подумай сама, с какой стати я убил бы ее?»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 а ты печати сломал и забрался. Вчера вечером, как они говорят. Кто-то снова забрался, Кристал. Я сразу посерьезнел, стараясь представить себе, как это могло случиться. Чего ради я бы туда полез? По их словам, ты, должно быть, забыл там какую-то вещь или хотел уничтожить вещественное доказательство. Так вот, в чем смысл сообщения Киршмана. Он думал, что я еще раз забрался в квартиру Кристал за дорогими побрякушками. В любом случае, вчера вечером я был у тебя, но ты мог наведаться туда по дороге ко мне. Никуда я не мог наведаться вчера вечером, ты ведь помнишь, я совсем окосел. Джиллиан отвела взгляд. Говорят, одна женщина видела, как ты выходил из дома Кристалл примерно в то же время, когда ее убили, а другая женщина заявила, что беседовала с тобой в Греймерси-парке ближе к вечеру. Черт бы ее побрал, Генритту Тайлер! «Что ты сказал?» «Милая такая старушка, ненавидит собак и чужаков. Удивительно, что она меня запомнила. А еще удивительнее, что она беседовала со стражами закона и порядка. Я-то полагал, что люди, ненавидящие чужих и собак, не так уж безнадежно плохи. Что с тобой?» «Так ты там был?» «Я никого не убивал, Джиллиан. Воровство со взломом. Единственное, в чем меня можно обвинить.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 «Все сходится, даже взлом опечатанной квартиры!» Я наклонился к Джиллиан. «Тебе не трудно приготовить свежий кофе. Это длинная история!» Джиллиан слушала по обыкновению, широко раскрыв глаза, мой рассказ о том, как произошло ограбление и убийство. Когда я описал свое посещение жалкой конуры бармена Коркурана,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 «Вижу, ну и что? Красивые бумажки, верно? Двадцатки, но что в них особенного?» «Представь, что перед тобой целый чемоданчик, набитый доверху такими бумажками. Впечатляющее зрелище!» «Ну, наверное, и все же. Сравни номера серии Джиллиан. Ну и что? Обычный порядок. Впрочем, погоди, между ними нет никакой разницы!» «Никакой! Они! Берни!» На в купюрах одно и то же число. Да ну, примечательно, не так ли? Бэрни! В этом мире даже у двух снежинок узор разный. Не найдешь и двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев. И вдруг я вынимаю из бумажника две ассигнации по 20 долларов каждая. И будь я проклят, номера серии у них совпадают. Невольно задумаешься, а? Так они... Хочешь сказать фальшивые?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 но и в ней успеха не добился а живет в такой квартире что большинство нью-йорцев лопнули бы от зависти какой простор какая мебель а изделие примитивистского искусства на стене да им цена несколько тысяч долларов я сунул нос туда-сюда да у грабова столько типографской краски и бумаги на хлопковой льняной основе что он может изготовить банкноты лучшего качества чем вся федеральная резервная система а последние сомнения.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 Я не представляю, как все дальше было. Не могу сказать наверняка, но кое о чем догадываюсь. Допустим, их свела Кристал. Грабов был ее любовником. Она таскала его за собой по барам, и не раз. Конечно, если она водила за нос судейскую шейку другого своего любовника, почему бы ей не проделать то же самое с Грабовым? Как бы то ни было, Грабов и Куркоран затеяли аферу. Возможно, Грабов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 Возможно, афера с печатанием фальшивых банкнот удалась, но Грабов обнаружил, что Кристал просто использует его в своих целях, а сама обманывает его с другим и водит за нас ради сделки с фальшивыми деньгами. Может, он узнал, что она спит с головой, может, что-то пронюхал про третьего любовника. В нем проснулась ревность, он разъярился, прихватил скальпель и прямиком к ней. А где он взял скальпель?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 Фрэнки Аккерман упомянула, что у Кристалл было трое приятелей, но это отнюдь не означает, что все трое замешаны в убийстве. Примечательно уже и то, что двое из них замешаны. «Так ты говоришь, что она кого-то из них привела домой, а Грабов все это видел», — напомнила Джиллиан. «Верно. Потом этот парень ушел. Грабов видел, когда он ушел. Он выждал еще пару минут, пока тот скрылся из виду. Потом вошел в дом и позвонил». Кристалл его впустила, и он, как и подобает сильному человеку, без лишних слов, всадил ей скальпель в сердце. Джиллиан невольно схватилась за грудь, маленькая ручка смяла синий свитер высоко слева. Она воспринимала услышанное, будто фильм на экране своего телевизора. «Потом Грабов пошел в спальню», — продолжал я, — «и увидел мой дипломат, стоявший у стены, под портретом французской дамы».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 Мне бы и за квартиру нечем было платить. Джиллиан рассмеялась. Моя мать говорила, бывало, что взломщики, посмотрев на наше жилье, еще оставят что-нибудь на бедность. Но ты единственный, кто так поступил. Ну, это не войдет у меня в привычку. Ты всю жизнь занимаешься воровством, Берни. Конечно, нет. Сначала, как все, был ребенком. Кстати, мне нравится, когда ты смеешься. У тебя это очень мило получается. так вот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 Что ж, всегда есть еще одна возможность, и ее надо испробовать. Найду пустую квартиру, жильцы которой уехали на уикенд, и устроюсь там как дома, сказочной златовласки Это всегда удавалось. Не выдумывай, ты же ночевал у меня прошлой ночью, можешь остаться и сегодня, я не хочу, чтобы тебя арестовали. Но ведь Крейг может... Не выдумывай, Крейг не придет. Да и появись он...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 Она бросила на меня взгляд из-под длинных ресниц. «Бэрни!» «Ох!» — произнес я. Заглянул ей в глаза и вдохнул запах ее волос. «Ох!» Когда мы проснулись на следующее утро, было, вероятно, часов десять. В ближайших церквях били колокола по случаю какого-то праздника. Мы провели в постели еще часа два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 Минутку, только закурю сигарету. Слушаю. Был там полицейский, по фамилии Киршман. Черри? Нет, Джерри. Черри, Кирш. Это по-немецки, вишня. Он назвался Киршман. А я еще про себя подумала. Вишневый человек. Не мешало бы ему сбросить фунтов тридцать. Он здесь. Сначала ко мне явились двое. Засыпали вопросами. А потом он пришел. И давай все сначала расспрашивать.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 крадчивый голос рэй никаких имен никаких имен где ты черт бы тебя побрал у телефона лучше на начиту все выкладывай нам с тобой надо встретиться парень на этот раз ты влип берни ты же сказал никаких имен забудь что я сказал ты очень ловко второй раз взломал квартиру дамочки и вытащил свою добычу только нужно было со мной тут же связаться Берни. а теперь не знаю чем я тебе могу помочь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 «Браслет с бриллиантами, изумрудную побрякушку и жемчуг! Красота, ничего не скажешь!» «Всего три вещи?» «Ага!» Рэй задумчиво помолчал. «Так улов был больше? Ты где-то припрятал, да, Берни?» «Их вам кто-то подкинул?» «А как же! Кто-то раздаривает драгоценности! Через несколько месяцев Рождество, а кто-то уже сейчас раздает рождественские подарки!»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 Я пропустил его слова мимо ушей. Тот, кто подбросил улики, совершил и кражу, и убийство. Ты, вероятно, никогда о нем не слышал. э ну, выкладывай. Он опасен, рей Он убийца. Ты вроде собирался назвать его. Грабов. Ты же говорил, что я о нем и не слышал. Уолтер и Грабов. И Игнатиус, если это имеет значение. Забавно. Очень сложное дело, рей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 Так скажи, где ты находишься, я тебя доставлю куда надо, в целости и сохранности, это то еще пристрелит какой-нибудь ретивый коп. Поверь, тебе ничего другого не остается. Наймешь хорошего адвоката, и через семь лет ты на свободе, ну, в крайнем случае, через 12-15 разве так уж плохо? Он все еще продолжал искренне уговаривать меня явиться с повинной, когда я положил трубку на рычаг. «Я заставляю его спешить», — сказал я Джиллиан. «Он уже паникует. Понимает, что вот-вот до него доберусь. И трусит». «Кто, Берни?» «Хороший вопрос. Знаю кто это. Я чувствовал бы себя куда увереннее». «Ты говорил, что Кристалл убил Грабов». «Говорил». «Но если ее убил Грабов, то кто убил самого Грабова?» «Грабов ее не убивал». «Все так логично получалось»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 Заколоть Грабова вторым скальпелем, а потом подсунуть под труп браслет Кристалл. Ах, его там нашли! И откуда мне, черт побери, знать, где его нашли? Нашел Нисуондор, где бы чертов браслет не был. Бриллианты, изумруды, кто их знает, что еще? Я этого добра не видел с тех пор, как упаковал его для какого-то вора. И откуда мне, черт побери, знать, где они его нашли? Я и не вспомню, как он выглядел. «Пожалуйста, не кричи на меня, Берни! Пожалуйста, не кричи на меня!» «Извини, мне навесили мокрое дело, и я плохо соображаю. Все это безумие. Улики косвенные, концы с концами не сходятся. Но, думаю, они так все подтасуют, что мне крышка». «Но ведь ты не убивал!» — сказала она. И Сузи в глаза добавила. «Ты говорил, что не убивал!» «Да, я не убивал, если обвинение представит улики!» двенадцати присяжным, а потом я встану перед ними и скажу, что не убивал. Они мне поверят, какой дурак изберет подобный способ убийства. Но я заранее знаю, что скажет мой адвокат. Он предложит мне заключить с ними сделку. Какую? Сделку в том, что я признаю себя виновным и прошу о смягчении наказания. Окружной прокурор очень обрадуется, получив легкое признание. Зачем ему лишний риск в суде?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 «Но раз ты невиновен, как твой адвокат может заставить тебя признать себя виновным?» «Он не может меня заставить. Он может посоветовать». «Вот по этой причине Крейг сменил адвоката. Бленкеншип считал, что он виновен, а мистер Вэрил наверняка знал, что невиновен». «И теперь Крейг гуляет на свободе?» «Ага. Даже если бы какой-нибудь адвокат и поверил в мою невиновность, с его стороны было бы чистым безумием» браться за мое дело! Уж слишком много они на меня вешают!» Джиллиан высказала еще какие-то соображения, но я уже ее не слушал. Где-то на задворках моего сознания крутилась мысль, и я пытался ее поймать, как собака ловит хвост. Я снова взялся за телефонную книгу. «Какая фамилия у Фрэнки? Ах да, акерман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 А если он не явится, я его брошу на съедение волкам. Он дал мне наводку украсть драгоценности у Кристал. Этот факт – моя единственная козырная карта. И ему вовсе не хочется, чтобы я рассказал в полиции о нашем совместном дельце. И я назначу плату за свое молчание. Я хочу, чтобы Вэрилл мне помог. Пусть он организует мою явку с повинной. Мне нужен самый лучший адвокат, которого можно нанять за деньги. Пусть наймет себе в помощь самого лучшего специалиста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 Я их замечал раньше. В начале третьего я нашел человека, которого искал, в баре на третьей авеню. Он сидел на высоком табурете, опершись локтем на стойку и поставив ногу на латунную опоязку табурета. Еще у входа я понял по глазам, что он меня узнал. Потом он растянул губы в улыбке. — Шотландская со льдом! — сказал он. — Двигай сюда свою задницу поближе! Давай выпьем! Как дела дэнис дела идут что еще можно сказать а у тебя как дела кэн так себе вот как эйс принеси какэн ну что-нибудь шотландская со льдом верно у бармена была майка без рукавов и лицо без выражения он походил на матроса, давно потерявшего надежду найти свой корабль но все еще не падающего духом он налил мне бокал наполнил в очередной раз бокал дэниса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 Чертовски славная женщина, и вот на тебе, покончила с собой, случайно или нарочно, кто знает. Упокой ее, боже, вот и все, что я могу сказать. Мы помянули Френки, я искал ее повсюду, и дома, и по соседним барам, я не слышал, что произошло, но сообщение о ее смерти меня не удивило. Все может быть и несчастный случай, и самоубийство, а может быть ни то, ни другое. «Может быть, ей помогли уйти, как Кристалл или Грабову?» «У меня вчера было, как это называется, предчувствие вчера вечером», сказал Денис, «сижу я тут с головой весь вечер, пью и ей время от времени позваниваю. Ждал, покуда голова не закрыл бар, а ведь мог бы и сам прийти к ней помочь». «А когда голова закрыл бар, Денис, кто знает, часа в два, три, кому до этого дела, а что?» Он вернулся домой. Тут же упаковал вещи и отвалил. «Да ну!» «Возможно, сразу махнул в аэропорт», — сказал я. «А то и повстречал кого-нибудь, и попал в беду». «Не понимаю, куда ты клонишь, Кэн? Какое отношение имеет голова к тому, что случилось с Фрэнки?» «Я расскажу тебе, Деннис. Дело запутанное». Я пришел в приемную Крыга у южной стороны Центрального парка за десять минут до условленного времени.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 что они не заставили меня долго ждать». «Всего несколько минут», — сказал я. «Пожалуй, сразу перейдем к делу, мистер Роденбар», — начал вырил. «Как я понимаю, вы хотите заключить с нами сделку. Вы требуете гарантированную защиту в суде, угрожая, что в противном случае заявите о якобы имевшей место вовлеченности моего клиента в дело ограбления квартиры его бывшей жены». «Это нечто», — восхитился я. «Прошу прощения, — У вас изумительный дар оратора. Берете сразу с места в карьер. Но почему бы нам сразу не выложить карты на стол? Крейг организовал ограбление квартиры Кристалл. Мы здесь все друзья, все это знаем. Так чему эта витиеватое якобы? — Берни, давай последуем совету Карсена, а сказал Крейг. По взгляду Верила я понял, что он оценил бы молчание Крейга больше, чем его поддержку. «Я не готов признать что-либо в этом роде, мистер Роденбар, — заявил он, — но я определенно хочу понять вашу позицию. Я уже переговорил с мисс Паар и мистером Шелдриком, и думаю, смогу вам помочь. Я не вел ранее уголовных дел и даже не представляю, как подготовить защиту, но если вы намерены явиться с повиной и ходатайствовать о смягчении приговора... Но я не виновен, мистер Вэрил, в моем представлении...» Тут уже я улыбнулся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 но я надеюсь, вы поможете мне найти выход, если я объясню, как все произошло на самом деле. Мисс Паар говорит, что вы подозревали в убийстве художника, а потом его убили, причем в вашей квартире. Да, я мог бы сообразить, что это не он убил Кристалл, Грабов задушил бы или избил ее до смерти, но всадить в сердце скальпель не его стиль. Нет, в этой истории был некто третий, он и совершил оба убийства». «Третий?» У Кристалл было трое мужчин. Грабов художник, голова Коркуран, бармен из соседнего бара и судейская щейка «Кто-кто?» «Ваш коллега, юрист по имени Джон, который порой шатался по окрестным барам с Кристалл. Вот и все, что нам о нем известно. Значит, можно сбросить его со счетов?» «По-моему, не стоит. Я думаю, он и убил Кристалл». «Да ну!»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 Как бы то ни было, Кристал узнала, что Грабов делает фальшивые деньги. К этому времени она уже завела интрижку с Коркураном. Он был бармен, но к тому же еще и смекалистый парень, хорошо знавший область купли-продажи. Как знать, чья это была идея? Кристал, Коркурана. Но я догадываюсь, что, скорее всего, ее подкинул юрист. — Что подкинул? — поинтересовалась Джиллиан. — Идею продажи денег пакетом?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 Участников этой сделки связывала только Кристалл, производивший обмен. Но Кристалл мертва, что же им остается делать? И Коркуран и Грабов считают друг друга обманщиками. Глядишь, и дело кончится взаимным уничтожением. Юриста бы это очень устроило. У него полная свобода действий, у него на руках и настоящие деньги, и подделка, которую он, оглядевшись, может сбыть на своих собственных условиях.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 Но он уже имел на руках 50 тысяч наличными и, вероятно, рассчитывал заработать столько же на драгоценностях, когда будет безопасно выйти на скупщиков краденого. Кто знает, может, он и собирался еще раз наведаться в квартиру Кристалл за фальшивыми деньгами, но голова лишил его этого шанса. Он поменялся сменами со своим напарником на следующий день после убийства Кристалл, сломал печати и обшарил квартиру. Возможно, он знал, где искать. Если Кристал, к примеру, обронила такую фразу «Не беспокойся, они у меня на полке в шкафу». Вот он, взломав замок, унес деньги к себе и припрятал их на полке своего шкафа. «Откуда вам это известно, мистер Роденбар?» «Все очень просто, я их там видел». «Вы их там...» «Я нашел дипломат, набитый фальшивыми двадцатками, иначе откуда бы я знал о них?» «Я их там и оставил, чтобы не спугнуть бармена». Джиллиан знала правду. Я рассказал ей, что спрятал фальшивые двадцатки в камере хранения на автовокзале и надеялся, что ей не взбредет в голову вспомнить подробности. Но у нее на уме было другое. — А как же скальпель? — спросила она. — Ведь юрист убил Кристалл скальпелем из нашего кабинета. — Верно. — Стало быть, он один из наших пациентов. — Юриста по имени Джон.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 В разговоре с юристом это сильно упростило для него выбор орудия убийства. Он остановился на зубоврачебном инструменте. Так он надеялся в первую очередь подставить Крейга, а если тому удастся выкрутиться, натравить полицейских на Грабова. Излагая свои доводы, я рассказывал по приемной. Потом уселся на угол стола Мэрион. «Юрист прекрасно все продумал», — продолжал я. «Ему надо было убрать с дороги человека» который мог все испортить. Таким человеком оказался я». «Ты, Берни?» — переспросил Крейг. «Я?» — полицейские. Упрятали тебя за решетку. Ты искал способ выйти из тюрьмы. И ты бросил волкам своего старого приятеля, Берни. «Берни, а какой у меня был выбор?» Я молча глядел на Крейга. «К тому же я знал, что невиновен в убийстве Кристал, а ты побывал у нее в квартире».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 Какой мне смысл убивать Грабова, тем более скальпелем, и в моей собственной квартире? Зачем мне подкидывать безделушки Кристал? Все это не лезло ни в какие рамки, и хоть в деле не было ни капли здравого смысла, юрист рассчитывал, что последние события смогут побудить полицию, выдать ордер на мой арест, и она его выдала. Я перевел дух и посмотрел по очереди на каждого из них, на Джиллиан, Крейга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 «Но последний вывод притянут за уши, вам не кажется?» «Может быть, вы правы», — признал я. «Но в любом случае Фрэнки мертва. Вот и именно. И возможность идентифицировать юриста. Умерла вместе с ней». «А теперь вернемся к бармену, Коркурану. Я правильно называю его фамилию?» «Да, Коркуран. Так фальшивые деньги у него?» «У него, по крайней мере, я их видел. Но это было вчера вечером».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 сказал дэни дэнис этот джилан пар а это доктор креййк шелдрейк и мистер карсон выэрил рад познакомиться сказал дэнис джиллиан здравствуйте доктор обернулся он к крыгу а потом с улыбкой перевел взгляд на вырила и сказал обращаясь ко мне и ко всем нам это он да это он подтвердил дэни указывая на карсона вырила приятель кристалл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 «Крейг! Вам на несколько лет обеспечена бесплатная зубоврачебная помощь в тюрьме!» Вмешался я. «Там просто потрясающие дантисты! Вам предстоит такое удовольствие!» Он вперился в меня взглядом и готов поклясться, что у него сейчас был взгляд убийцы. «Вы сошли с ума!» — гнул он свое. «Это все ваши теории!»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 «Деньги голова увез на юг. Как же я мог их вам подложить?» «Мне следовало убить вас, Роденбар. Зная, что вы сидите в стенном шкафу, я бы все устроил прямо на месте. Никто бы не усомнился, что вы с Кристалл укокошили друг друга. Вы ее закололи, а она вас застрелила. Что-нибудь в этом роде. Я бы все продумал. А потом вы бы между делом достали двадцатки из стенного шкафа». Это бы все сильно упростило. Вэрил уже не слушал меня. Мне пришлось убрать Грабова. Она могла ему обо мне рассказать. Голова просто провожала ее до дома, когда она сильно напивалась. А вот с Грабовым у нее была любовная связь. Он, возможно, знал мою фамилию. Мог заподозрить, что я тут замешан. И вы уговорили его встретиться в моей квартире. Грабов думал, что ему предстоит встреча с вами.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 Его было даже легче убить, чем Кристал. Такой высокий и сильный, но я легко с ним сладил. Говорят, с каждым разом все легче. Я надеялся, что вы явитесь домой. Тогда бы я представил дело так, будто вы убили друг друга. Но вы не пришли. Нет, не пришел. Я хотел было сказать, что переночевал у Джиллиан, но вспомнил, что тут крык. Я боялся, что полиция возьмет квартиру под наблюдение. И переночевал в отеле. Но я и не стал допоздна засиживаться. Мне было не по себе. Все же мертвец посреди комнаты. Можно понять. И я ушел. Привратник не видел, как я приходил и как уходил. Никаких отпечатков я не оставил. И подброшенные в стол фальшивые деньги не произведут сильного впечатления в суде. Я, уважаемый адвокат, если у них будет мое заявление против вашего, кому, как вы думаете, они поверят.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 «Полагаю, это наглость моей стороны, Крейг, открывать отмычкой твой замок. Но у меня это вошло в привычку». «Рэй, это Крейг Шелдрейк, а с Джиллиан вы уже встречались. Это карсен Вэрилл, убийца. А это Деннис. Деннис, я не припомню твоей фамилии». «Хэгарти, ради бога не извиняйся, я и сам перепутал твое имя, называл тебя Кэн». «Все ошибаются». «Видит бог», — сказал Рэй. «У тебя, парень, кровь в жилах чуть теплее сухого льда!» «У меня нутро вора, ты же знаешь!» «Так прочтешь Карсону про его права?» «Точно! Нутро вора!» «Ладно, пусть думает, что хочет, но ведь и другие проявили хладнокровие!» «У Денниса ни один мускул на лице не дрогнул, когда он опознал Вэрила, а ведь он видел его в первый раз! Если бы я не представил ему всех присутствующих...»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 «Так или иначе, у него серьезные намерения». «Разумеется. Он порядочный человек, имеет хорошую профессию, солидное положение в обществе. Он респектабельный». «Карсон Вэрилл тоже был респектабельный. И он человек обеспеченный, вот что важно. Берни, ведь ты вор, взломщик». «Верно. Ты не откладываешь деньги. Живешь от одного дела до другого. Ты в любое время можешь оказаться за решеткой». «Не спорю»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 — Нет, — сказал я, — думаю, не можем. — Берни, я делаю большую ошибку. — Нет, — после некоторого раздумья честно ответил я, — думаю, что нет, Джиллиан. Когда я ехал через парк в такси, я на миг почувствовал себя Сидни Кортоном. Я поступаю хорошо, правильно, не так, как прежде. И прочая чепуха насчет того, как благородно отдать жизнь за друга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 из приготовленной на заказ смеси колумбийских и гватемальских зерен. Да, пожалуй, я схож с Сидни -Картеном. я не поднимаю лишнего шума. Вот, как Карсон Вэрилл, умер прилично, а ведь мог бы выкинуть фортель, прыгнуть из окна, и такое случается. А я мог бы бесконечно осложнить жизнь этой молодой женщине. Почему бы, например, не открыть ей, кто был страстный любовник Кристалл,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 Ну, возьмем хотя бы ту, с которой я говорил недавно по телефону. Галерея Нэроубэк. Вот дьявольщина. Как же ее звали? Денис. Денис Рафаэлсон. Мне показалось, что она очень забавная, когда мы разговаривали по телефону. Вот про Джиллиан никак не скажешь, что она забавная. Миловидная, привлекательная, да. И это приятно. Но когда провернешь несколько грязных дел, хочется отдохнуть душой и как следует посмеяться. Конечно, она может оказаться стервой, или совсем не такой, у я себе представил, поговорив по телефону. Но через два 3 дня я поеду в галерею, посмотрю картины, и если интуиция меня не обманула, представлюсь. Получится что-нибудь хорошо, не получится, тоже неплохо. Много женщин есть на свете, но где мне найти другого дантиста?